Они, знаешь ли, весьма переборчивы. Когда впереди уютная вечность, заполненная исключительно маленькими радостями бытия, любые перемены, в том числе и новые знакомства, начинают казаться не слишком привлекательными. У магистра Нуфлина было не слишком много шансов получить приглашение в Харумбу. Он, мягко говоря, не обладает даром привлекать к себе любовь окружающих. Но ему здорово повезло. Многие обитатели страны мертвых Все еще любопытны, а Нуфлин является счастливым обладателем рекордного количества самых невероятных секретов, каковы и с удовольствием разгласит после смерти. Почему бы и нет? Так что его появление в Харумбе сродни покупке какой-нибудь тысячетонной энциклопедии «Тайны, чудеса и легенды мира» для тамошней библиотеки. Но подобная энциклопедия вряд ли когда-нибудь будет написана. А магистр Нуфлин, вот он, еще тепленький, сам в гости просится. К тому же Нуфлин будет первым настоящим магом, изъявившим желание поселиться в Харумбе. Обычно наш брат или умирает насильственной смертью, или всю жизнь ищет свой собственный способ с нею договориться. Некоторые даже находят, если очень повезет. Но Орден Семилистника, при всем его внешнем могуществе, так и не сумел набрести на узкую тропинку, уводящую в сторону от смерти. А Нуфлин однажды понял, что уже стар, И при всем желании не сможет обратиться к иной традиции. Для этого ему не хватило бы ни времени, ни сил. Одним словом, старик своевременно обратился к хранителям Харумбы и еще несколько лет назад получил официальное приглашение. Ему предложили уплатить 5 миллионов корон. Не то доплата за тяжелый характер, не то ребята просто решили, будто Нуфлин настолько богат, что с него следует брать как можно больше. И приезжать в любое удобное для него время. Деньги у старика действительно есть. Вернее, у ордена Семилистника, который после похорон своего великого магистра станет, надо полагать, самой нищей шарашкиной конторой в Соединенном Королевстве. Но это их внутренние проблемы. Нас они не касаются. У нас с тобой есть только одна настоящая проблема — прокатить Нуфлина до хорумбы. «Тоже мне проблема», — фыркнул я. «Его-то перевести, расплюнуть, но вот деньги...» «Джуфин, объясните мне, каким образом можно доставить на Уандук пять миллионов корон?» «Я даже не решаюсь предположить, сколько весят такие деньжище. «Ну, для подобных операций хвала магистрам существуют именные чеки, вековечный банк или управление больших денег, и специальная невидимая флотилия, каковая специализируется исключительно на перевозке ценностей. В ее составе служат уроженцы островов Укумбийского моря, причем только члены семей, посвященных в древние обряды морской охоты. Единственная надежная гарантия, что их суда никогда не будут ограблены пиратами». «В общем, в Харумбе от Нуфлина не потребует ничего, кроме чека». «А значит, и беспокоиться не о чем», — оптимистически заключил я. «Ты даже представить себе не можешь, какое количество поводов для беспокойства остается в нашем распоряжении». Во-первых, Нуфлина подвела его обычная прижимистость. Он откладывал отъезд в Харумбу, как скупые люди откладывают любую дорогую покупку. Ждал неизвестно чего. «Ждал, пока припечет по-настоящему», — сочувственно кивнул я. «Могу его понять. Просто невозможно заставить себя сделать некоторые вещи, пока тебя не припрут к стенке. В первую очередь это касается визитов к врачу. А ведь поездка в будет чем-то сродни посещению знахаря, верно?» «Ну, в каком-то смысле», — хмыкнул шеф. «Тебе-то еще простительно подобное легкомыслие. По молодости да по глупости многое сходит с рук». А вот Нуфлин мог бы быть хоть немного рассудительней. А он тянулся отъездом до тех пор, пока смерть лично не заявилась на порог его спальни. Теперь у него нет сил не то что добраться до Андука. Он с постели-то с трудом встает. И времени осталось совсем мало. Существуют, конечно, всякие снадобья, способные немного продлить его век, но они не всесильны. Старик проживет еще дюжину дней. «Ну, может быть, две, если очень повезет. А попасть к хранителям Харумбы он непременно должен живым. Воскрешать тех, кто умер своей смертью, даже там не умеют». «Дюжины дней, говорите?» – задумчиво повторил я. «Что ж, это вполне возможно. Когда мы с и возвращались из Уандука на пузыре Буурахари, у нас ушло даже меньше времени. Вы же знаете, мы установили там магический кристалл, как на Мобилере. «Ну да». «И твоя знаменитая любовь к спешке оказалась весьма кстати», — согласился Джуфин. «Поэтому, собственно говоря, магистру Нуфлину и требуется твоя помощь». «Но разве нельзя отправиться на к темным путем?» — нерешительно спросил я. «Это же еще быстрее. Раз — и все». «Быстрее — это быстрее», — вздохнул шеф. «Проблема в том, что сам Нуфлин теперь беспомощен, как младенец, а чужое колдовство убьет его наповал, Почти наверняка». Во всяком случае, старик предпочитает не рисковать, и он совершенно прав. Так что у него теперь одна надежда. На тебя. И чрезвычайно полезная шила в твоей заднице. Ох, если бы проблема была только в этом. А что, есть еще и другие проблемы? А как же? Есть. Ты, наверное, догадываешься, что за свою долгую жизнь магистр Нуфлин успел нажить немало смертельных врагов. Но я уверен, у тебя не хватит познаний в арифметике, чтобы вообразить себе их число. Небось, можно заселить пустой город. В тон ему откликнулся я. Скорее уж обезлюдевшее государство. Шеф пожал плечами. И знаешь, этих людей можно понять. Скажу больше, я не стану осуждать того, кто использует последний шанс отомстить Нуфлину и помешает старику добраться до Хорумбы, где его ждет весьма приятная, как говорят, разновидность бессмертия. Но в моей обязанности входит сделать все, чтобы наш великий магистр прибыл в хорумбу живым и, желательно, неповрежденным. Видишь ли, если Нуфлин лишится, к примеру, руки или ноги, хранители страны мертвых не смогут его исцелить, и бедняге придется влочить свое увечье сквозь грядущие тысячелетия». «Ужас какой!» — искренне сказал я. «А если бы у него, к примеру, были мигрени или больные зубы? Ну уж нет!»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 «Будь моя воля, я бы тебя и близко не подпустил к этой дрянной истории. Беда в том, что великий магистр Нуфлин Монимах искренне полагает, что ты — тот самый единственный и неповторимый парень, который в целости и сохранности доставит к вратам страны мертвых его тело, в последнее время ставшее до неприличия бренным. Ну, если принять во внимание тот факт, что старик всегда был великолепным провидцем, что ж, все может быть. В конце концов, ты у нас везучий. «Ага».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 «Сомневается в ваших способностях?» — сварливо спросил я. «Этот бедняга искренне полагает, что я круче. Плохи же его дела». «Да не то чтобы», — поморщился Джуфин. «Просто он мне не доверяет. Считает, что все эти годы я вынашивал план страшной мести. Порой его осторожность и предусмотрительность граничат с глупостью. «Ох, Макс, старик совершенно не разбирается в людях, вот что я тебе скажу». «Ну, то есть разбирается, конечно, но не во всех. Грешные магистры». Ну, Флин вряд ли дожил бы до сегодняшнего дня, если бы я... Но за что я должен ему мстить? За то, что в начале смутных времен старик никак не мог решить, что лучше — убить меня или переманить на свою сторону? Какие пустяки! Я и сам некоторое время раздумывал. А не расправиться ли с ним при случае? Если уж быть до конца откровенным, мои колебания продолжались чуть ли не до последнего дня битвы за кодекс. И что с того? Война есть война. Но мы оба, хвала магистром остались живы. Какие тут могут быть счеты? А ли лок ли он, что тоже не доверяет? Упавшим голосом спросил я. Из нас двоих могло бы получиться вполне сносное сопровождение. Я бы мог подгонять летающий пузырь и поплевывать ядом на тех злодеев, которых не успел изпепелить Шурф. Да, согласился Джуфин. Можешь себе представить, я тоже пред